Глава шестая. Яркий солнечный свет слепил глаза, мешая спать. Лекция недовольно заворчала, пробуждаясь. С усилием разлепив глаза, приподняла затекшую шею с подголовника и в растерянности огляделась, пытаясь определить, где она находится. Все тело ломило. Результат проведенной ночью в машине. Голова раскалывалась от похмелья. Во рту стоял неприятный кислый привкус. События прошедшего вечера припинали смутно, Но то, что она накануне перебрала, было и так понятно. И спустив страдальческий вздох, Лексия выбралась из машины и плотнее закуталась в куртку, которая, очевидно, надела на нее тайлер, чтобы она не замерзла. Раннее утро было довольно прохладным. Лексия глубоко вдохнула запах ментола, сигарет и слегка терпкой туалетной воды, которая исходила от куртки. Так пах Тайлер Стоун. Ей нравился этот запах. Солнце поднималось из-за горизонта, окрашивая небо в золотистый цвет. Серебря водная поверхность озера своими лучами. Лекси узнала это место. Летом жители города приходили сюда купаться. Правда, эта сторона не пользовалась популярностью. Северная часть озера была довольно глубокой. Девушка вдохнула свежий воздух и поискала глаза Металлера. Он сидел на краю деревянной пристани, свесив ноги. Слегка пошатываясь, Лекси направилась к нему. Услышав шаги за спиной, Тайлер оглянулся и посмотрел на девушку, которая смущенно куталась в его куртку. Под утро она замерзла, тонкий жакет ее почти не грел, и парень укрыл ее, не желая, чтобы она заболела по его милости. Когда она отключилась у бара, он растерялся и не знал, что ему делать – отвезти домой или дождаться, когда она протрезвеет. И он выбрал последнее, не желая встречаться с мэром и объяснять ему, как его дочь напилась. Он привез ее сюда, к той части озера, где почти никогда никто не бывает. Нельзя было, чтобы кто-нибудь увидел, как он везет в своей машине, а Лексис Рэндалл в бессознательном состоянии. Лекси молча села рядом, тоже свесив ноги, и стала вглядываться в горизонт. Ей было жутко стыдно за свое вчерашнее поведение, то, что она делала, как себя вела. Она помнила не все, но и этого хватало, чтобы появилось желание провалиться сквозь землю. «Спасибо, что не отвез меня домой», – собравшись с духом, произнесла Лекси. Она нерешительно взглянула на Тайлера и встретилась с ней взглядом. «Не знаю, как бы я стала объяснять родителям все это?» «Я так и подумал». Тайлер кивнул, но больше ничего не сказал. Один вопрос беспокоил Лекси больше всего. Но она не знала, как спросить Тайлера об этом. Если она произойдет это вслух, то точно сгорит со стыда. Ну как ты же она должна узнать, верно? Набрав полную грудь воздуха, Лекси выплюнула. Мы ведь не Тайлер скинул голову и неудоменно уставился на неё. Слова застряли в горле, и Лекси с видом выброшенной на берег рыбы застыла в ожидании ответа. Господи, ну почему он молчит? Неужели это всё-таки случилось? В отчаянии думала Лекси, со страхом боясь мигнуть, вглядываясь в каменное лицо Тайлера. Наконец- После слишком долгой паузы Тайлер медленно покачал головой и сухо отметил: "Нет. Можешь не волноваться, ничего не было. У меня нет желания пользоваться девушкой в отключке". Лекси почувствовала, как её лицо пылает, хотя думала, что степень её стыда уже не может стать выше. "Господи, как же унизительно. До чего она докатилась? Пьёт в компании Тайлера Стоуна в каком-то зачуханном баре". А потом ещё не может вспомнить, был у них секс или нет. Лекси занималась самоедством, пока её мобили настойчиво не затрезвонил в кармане джинсов. Достав телефон, Лекси взглянула на дисплей, и тут ей стало ещё паршивее. Господи, ну как же она забыла про поездку? Алло. Лекси сморщилась, ожидая услышать возмущённый визг Геноры. На другом конце, правда, раздалось недовольное сопение. "Лекс, где тебя носит?" заорала Нора и, боясь оглохнуть, Лекс убрала телефон подальше от уха. "Мы торчим перед твоим домом. Я вынуждена вести этот грёбаный фургон, потому что эти дебилы ещё очухаться не могут, а ты не соизвонила появиться". "Нора, прошу, не кричи так", взмолилась Лекс, чувствуя, как головная боль усиливается. "Где ты?" тише и спокойнее повторила подруга. Но по голосу Лекс слышала, что та едва сдерживается. Я не дома, уклончиво ответила Лекси, боковым зрением наблюдая за Тайлером, который оставался безучастным к её разговору. Это я уже поняла, дурочка ты, Эдка, с извиленоры. Ты можешь ответить, где ты сейчас? Нет, но я потом тебе всё расскажу, пообещала Лекси, смирившись с мыслью, что Нора ещё долго будет дуться на неё за это. То есть с нами ты не едешь? Нет, не поеду, Лекси тяжело вздохнула. Нора сейчас я не могу быть рядом с Джошем. Это будет очень тяжело. Девушка заметила, как Тайлер впервые за всё время разговор повернул голову и с неким любопытством посмотрел на неё. Но «Ну, без тебя там будет совсем не весело, голос мобижного ребёнка протянула Нора. Прости, но я правда не могу. Ты со мной не скоро считаешься, издав невесёлый смешок, пообещала Нора. Лекси тоже усмехнулась. Спасибо. Я люблю тебя. И я тебя, турочка, ты такая. Кстати, если тебе интересно, твои предки ещё не знают, что ты не начинала дома, как бы между прочим, сообщила подруга. И только тут Лексе вспомнила о родителях. Ты прошла через гараж, догадалась Лексе. Гаражную дверь всегда оставляли открытой, когда Лексе ходил на вечеринки, чтобы ночью попасть домой. Да, не хотела быть весь дом. Думала ты в своей комнате. попрощавшись с Норой и пожелав ей удачных выходных, Лекс отключилась и посмотрела на Тайлера. Подвезёшь меня?